Глава восьмая Без всякой задней мысли я засунула мешочек под матрас, почти полностью уверенная, что не проснусь в этом мире. А с утра даже не подумала, что кому-то придет в голову грабить таверну. И теперь сидела за столом в общем зале, чудом сдерживая слезы. «Четыре тысячи монет пропало! Боже!» Я находилась в таком раздрае, что не понимала, как жить дальше. Но Рэнди не отчаялась. Подогрела вчерашнее жаркое на углях и накормила Мартена. Пока парень уплетал мою стряпню за обе щеки, нахваливая ее неповторимый вкус, я судорожно соображала, как быть. «Кто у вас тут за порядок?» отвечает. «Я так просто это не оставлю. Преступник должен понести наказание». В своем мире я бы тут же вызвала полицию и написала заявление. «Есть жандармы, но толку от них мало. Придут, сделают вид, что будут искать, и жди потом с моря погоды», – махнул рукой Мартен. «Как знакомо это все, господи!» «Что же тогда делать? У нас совсем не осталось денег!» И вот тут плотину моего терпения прорвало. Горячие слезы покатились по щекам, и Рэнди кинулась ко мне, чтобы обнять и утешить. Я взяла девочку за руки и прижала к груди. «Можно попросить о помощи Тиамата. Он точно найдет грабителя и заставит его вернуть украденное». У меня после этих слов парня даже слезы течь перестали. «Правда? Так чего мы сидим? Где его искать?» Приготовилась я к рывку, чтобы вскочить с места вместе с ребенком на руках, но Мартен жестом показал, что не стоит спешить. К нему сельчане в крайнем случае обращаются. Неизвестно, что он попросит взамен за помощь. «В каком смысле?» – спросила, а саму догадка посетила. «Местная мафия, что ли? Иметь крышу – это, конечно, неплохо». «Привет из девяностых. Но дело ведь в цене за услугу. А может, за откат возьмутся? Ох, скользкая дорожка, если честно!» «Вы, девушка, видная!» Протянул он многозначительно и окинул меня заинтересованным взглядом, задержав особое внимание на зоне декольте. «И этот туда же!» «Ладно, согласна. Внешность мне досталась привлекательная». Но неужели, не прибегая к интимным услугам, ни с кем нельзя ни о чем договориться? Не верю. Я все же маг, как ни крути. И где искать этого Тиамата? Настроилась я серьезно вернуть украденное. Не спущу это воришке с рук. Мартен явно удивился моему воинственному настрою, но спорить и отговаривать не стал. Он почти всегда сидит в таверне, пьяная русалка. И этого мне было достаточно, чтобы оставить ребенка с Мартеном и отправиться на переговоры. Когда вышла наружу, задержалась на мостике, залюбовавшись отливом. Место райское, а проблемы вполне себе земные. Но решать их надо по горячим следам, иначе плакали мои денежки. Потому перекрестилась и двинулась в сторону клаки, в которую ни ногой бы до этого дня не ступила. Пьяная русалка была самой большой из всех таверн на воде и располагалась ближе к причалу. Не мудрено, что все моряки, сходящие на берег, неслись туда в первую очередь, чтобы крепко надраться ромом. Постоянный аншлаг заведению обеспечен в любом случае. «Вот и сейчас», Под накренившейся грязной вывеской ржали, как кони-мужики, но я не спасовала. Двинулась к цели уверенной походкой. Прошла мимо мужиков внутрь и услышала пошлые присвистывания за спиной. Не подала вида, что это меня как-то задело. В задымленном помещении мерзко пахло. Табак, дешевое пойло и пот. Амбре до тошноты пробирает, но терпимо. Первым делом, Я подошла к барной стойке и обратилась к тучной женщине, которая злобно натирала стаканы и что-то бурчала себе под нос. «Доброго дня! Извините за беспокойство, но вы не подскажете, как мне найти мистера Тиамата?» Она даже взгляда на меня не подняла, махнула рукой в сторону одного из столиков и отвернулась. Я же быстро нашла глазами нужный персонаж. Пока медленно к нему приближалась, внимательно разглядывала молодого мужчину. Черная рубашка расстегнута так, что виднелся крепкий волосатый торс. Ногу на ногу сложил он прямо на краю стола, раскинувшись на скамье в расслабленной позе. Темные длинные волосы собраны в хвост на затылке, в зубах толстая сигара, а в руке стакан с карамельным ромом. Это Аль алькапоны на минималках. Только пистолета юному гангстеру и не хватало для полной картины. А еще свита вокруг него примерно такого же толка. В черных одеждах, кто-то даже в шляпах в помещении. Интересно, и на что эта карикатурная кучка способна? Мистер Тиамат, приветствую, разрешите представиться? Я Октавия Солберг, тетушка маленькой Рэнди Беккин, Из морская звезда. У меня к вам очень важное дело. Мы могли бы поговорить наедине?» Выдала заготовленную речь, чем заставила всех сидящих за длинным столом замолчать. Брюнет лениво выпустил клубы дыма изо рта и неохотно убрал ноги со стола. Отставил стакан и наклонился вперед, разглядывая меня так пристально, Будто я диковинный товар на полке. Промелькнула мысль, что идея явиться к нему за помощью была плохая. Но пути назад нет, раз уж пришла. Так это же дамочка, которая Линуса прокатила!» Заржал кто-то из свиты, и Тиамат взмахнул рукой, из которой вырвалась синяя дымка, овела его запястье и исчезла. «У меня чуть челюсть не отпала, когда я сообразила, что имею дело с магом. Мужики рассосались в тот же миг, оставив нас одних, но я спиной чувствовала, как все присутствующие на меня уставились. «Присядь, Октавия», – произнес он зычным голосом, пробуя мое имя на вкус. Я села напротив, вглядываясь в темные, почти черные глаза мага. Стало немного не по себе, но я утешала себя тем, что и сама не пальцем деланная. Ко мне редко обращаются такие красивые юные дамы. С улыбочкой отвесил комплимент и пододвинул ко мне свой стакан с алкоголем. Чем могу быть полезен? О, повеяло флюидами. Но я не собиралась давить лыбу в ответ, стоило сходу себя обозначить. Рада встретить здесь такого одаренного мужчину. Раскрыла перед ним ладонь и тоже выпустила красные магические щупальца, чтобы продемонстрировать свой талант. Магия с легкостью откликнулась на призыв, облизала красной дымкой запястье и исчезла. Да, получилось! Нужное впечатление я на него произвела. Это было видно по округлившимся глазам мужчины. А он ничего такой, даже симпатичный, когда сигару в зубах не держит. Теперь я временно управляю таверной Годрика, пока он в плавании. Сегодня мы с племянницей отправились за покупками, а когда вернулись, я обнаружила, что кто-то проник в мою комнату и украл мешочек с деньгами, который хранился под матрасом кровати. Пропало четыре тысячи монет. Я хочу их вернуть. И узнать, кто совершил преступление. Мне сказали, что вы можете помочь. Я заплачу. Не стала я ходить вокруг-да-около. Хм. -м -м". Снова заулыбался местный гангстер и откинулся на скамье, закинув руки за голову. Смешно было наблюдать за тем, как из его макушки тянется табачный дым, будто мысли Тиамата воспламенились. Возвращайся к племяннице, Октавия. Я растерянно захлопала глазами. И это все? Не поняла. А дать четкий ответ? А место преступления осмотреть? Что за фигня? Извините, я не совсем поняла. Иди, я все решу. Указал он взглядом на выход, и я поднялась с места. А насчет платы? Иди! Повысил тон, и спорить я не стала. Развернулась и быстро ретировалась.